Согласно с планами Макария, в том же месяце был созван церковный собор, чтобы канонизировать нескольких русских святых на основе предварительного рассмотрения их деяний. 12 святых были канонизированы на национальном уровне, а 9 было позволено почитать на местах. Макарий. Том 6. Страницы 217-220. Голубинский. История канонизации святых в Русской Церкви. Второе издание. Москва. 1903 год. Некоторое время братья Глинские сохраняли свое влиятельное положение в правительстве. Вскоре, однако, стало очевидным, что существует значительная оппозиция им со стороны как бояр, так и московских черных людей, членов налогооблагаемых городских общин Москвы. Среди боярских противников Глинских были остатки группы Шуйского и родственники царицы Захарьины Юрьевы. Кроме того, надменным поведением свиты Глинских а также взяточничеством и обидами со стороны чиновников, ими назначенных, были возмущены многие горожане. 12 апреля в Москве разразился сильный пожар, а 8 дней спустя еще один. Глинские заподозрили поджог и приказали схватить и казнить поджигателей. Пожары прекратились. Возможно, что после второго пожара Глинские, чтобы подготовиться к любой другой случайности, вызвали в Москву войско с севера. Они более доверяли ему, нежели москвичам. Но 21 июня случился пожар еще более разрушительный. Большая часть Москвы, включая многие строения в Кремле, сгорела. Было уничтожено около 25 тысяч домов. От 17 до тридцати семи сотен мужчин, женщин и детей погибло в огне. Около восьмидесяти тысяч осталось без крова. Митрополит Макарий был ранен и едва успел скрыться. Царь с семьей переехал в пригородную деревню Воробьева. Полное собрание русских летписей, том 13 часть 1. Страницы 152-154, часть 2, страницы 453-455, Соловьев, том 6, страница 433, Смирнов, очерки, страница 121, Зимин, реформы, страницы 295-296. Как и в апреле, Глинские полагали, что пожар начался благодаря поджогу. Подозреваемые были схвачены и подвергнуты пытке. Те, что признались, были немедленно казнены. Смотрите Постниковский летописец, страница 288, цитировано Смирновым, очерки страница 122. Атмосфера накалилась. Люди были поражены несчастьем, которое многие полагали божественным наказанием за грехи правителей. Слухи о возможности поджога повели к спекуляциям по поводу правительства. Чувствовалось, что москвичи почти готовы к восстанию. Если причиной пожара был поджог, что кажется вероятным, то было естественным полагать, что в этом повинны агенты противников Глинских. Враги Глинских могли наилучшим образом отмести подобные подозрения, обвинив в этом самих Глинских, что они и сделали. Два дня спустя после пожара царь Иван IV со своим проповедником, старшим священником Федором Барминым из Благовещенского собора и несколькими другими боярами посетил больного митрополита Макария Новоспасском монастыре. Иван отправился к Макарию, чтобы обсудить чрезвычайную ситуацию и решить, какие следует принять меры. На встрече были князь Фёдор Скопин-Шуйский,